Глава двадцать Роза впервые ощущала, как рушится ее мир. По маленьким осколкам осыпается прямо под ноги. Когда они вошли в эту комнату, она верила, что у Леона получится остановить Далиса, А теперь Леон лежал у его ног. Губы мужа были алыми от крови, он не двигался. И Розе хотелось ринуться к нему, схватить и трясти, пока в тело снова не вернется жизнь. Он был мертв. Тело Леонарда подернулось легкой дымкой и исчезло. Песнопения оборвались, ритуал завершен. В оцаревшейся тишине смех Далиса казался грохотом. Розе хотелось закрыть ладонями уши и закричать, кричать долго, пока не сорвется голос. Медсестра из лечебницы и незнакомый парень замерли рядом с Далисом, а вот те шестеро, которые атаковали Розу и Рида, были мертвы, либо немногим отличались от мертвецов. Нет, нетен, раздался голос Рида. Ридион нашелся рядом с телом брата. Он толчками вливал в него магию. Глупая затея. Роза отвернула, чтобы не видеть. Мертвецы не могут встать, и магия им не поможет. «Ридион!» — позвала она. «Твой брат мертв!» Рид словно ее не слышал. И Роза не стала говорить, что всего через пару минут умрут и они оба. Розали смотрела на Далиса. Да, она умрет и последует за Леоном в обитель богов, но сначала отправит Далеса в вечный мрак. «Тоже не умеете сдаваться, госпожа Дренальд?» — поинтересовался тот. «Простите, мне некогда. Карена, Марис, разберитесь с ней. Мне нужно немного восстановиться». И он отошел в сторону, оставляя Розу наедине с противниками. «Ридион!» — снова позвала она. Рид медленно поднялся и подошел к ней. В его лице не было ни кровенки, волосы прилипли к лбу. «Ой, ты расстроился, да?» — с издевкой спросила Карена. «Ничего, дорогой, скоро ты увидишься с братом». Увы, он был хорош в постели, но не в магии. Из груди Рида вырвался то ли крик, то ли рык раненого зверя. С пальцев парня сорвался черный сгусток магии, но Карена тут же закрыл собой Марис. Роза впервые заметила, как они похожи с Далесом. «Наверняка родственники. Почему же о них нет никаких упоминаний?» Розалия нашла взгляд Далиса, он стоял, скрестив руки на груди, и наблюдал за поединком. Роза рванулась к нему, но вездесущий Марис тут же заградил ей дорогу. «Поиграем, малышка?» — приторно спросил он. И Роза, что есть силы, стала парню на ногу, а затем ударила в пах. «Ах ты дрянь!» — Розалия рванулась назад, к Редиону. Они снова стали спина к спине, и Роза впервые подумала, что благодарна этому парню. Если бы не они с Нетом, она бы так и не знала, что происходит с Леоном, и верила бы, что он ее разлюбил. Хотелось плакать, но глаза оставались сухими, а ум — холодным. Некогда. У них слишком мало времени. Карен и Марис атаковали разом. Роза тут же определила, что Марис был магом смерти. Тем лучше. Пусть Далис и щедро поделился с родственничком силой. Противостоять магу жизни куда сложнее. А вот Карена не могла воспользоваться магией обольщения, и поэтому швырялась легенькими проклятиями. Может, ее силой выросла, но пока заметно не было. Либо возросла как раз способность обольщать. Ридион уклонился от удара и атаковал в ответ. Он теснил Карену к стене, и Роза поняла, что с Марисом придется справляться и ей. Но вдруг Рид замер а затем наклонился и поцеловал Карену. «Что ты делаешь?» розали рванула к другу. Редион, это ее магия!» Рид, казалось, не слышал, а Марис, пользуясь случаем, атаковал. Роза едва успела уклониться. «Не вмешивайся, абразина, захихикала Карена. «Он теперь мой!» «Рид, любимый, убей эту девку!» Редион развернулся и пошел к Розе. Карена сделала знак Марису, и он замер, наслаждаясь зрелищем. Роза тоже не шевелилась. Она понимала, что ее загнали в угол. И кто, Ридион? Нет, она не станет сражаться с другом. Рид, пожалуйста, тихо попросила Розали. Это ведь не ты. Кто угодно, только не ты. Эти люди убили Нетана, и за них погиб Леон. Неужели ты не помнишь? Рид улыбнулся, и его улыбка показалась страшной, потому что в ней больше не было того человека, которого Роза знала и уважала. Что ж... Ее битва проиграна. Далис получил, что хотел. В живых не останется никого. Пусть так. Рано или поздно и на Далеса найдется управа. Рид поднял руку. На кончиках пальцев переливалась тьма. Оказалось, что в ней много цветов и оттенков. Если приглядеться, можно с легкостью их различить. Вот тьма лениво соскользнула с пальцев. Но вместо того, чтобы забрать у Розы жизнь, она пронеслась мимо и врезалась в грудь Мариса, Парень охнул и осел на землю. «Мразь!» — взревел Далис, И Роза улыбнулась. «Наконец-то этой твари больно так же, как и ей. А в том, что Марис мертв, она не сомневалась». Его собственный фон стремительно тускнел. «Значит, и правда, не чужой для врага». Взвизгнула Карена, спеша под защиту Далиса, А сам маг плел какое-то заклятие. Рит не собирался ждать, пока он закончит. Он закрыл Розу спиной, и запустил вдали со всем своим скудным арсеналом. Но Роза тоже не собиралась стоять. Раз уж с атаками Рид справлялся сам, она взяла на себя щиты. Обычно они были исключительно в светлом арсенале, но за годы жизни с Леоном Роза все-таки освоила некоторые из них. Дрянь завизжала Карена и кинулась к ней. Пришлось опустить щит и от души врезать бывшей медсестре. Роза вложила в удар всю свою боль и ненависть. Карена сломанной куклой отлетела к стене. А Роза била снова и снова. Каждый удар словно освобождал ее от груза. Раньше она никогда не могла с легкостью лишить кого-то жизни, поэтому и оставила отдел сыска. Зато сейчас происходящее казалось пугающе правильным. Да, потом она будет сходить с ума от мук совести, если вдруг выживет. А сейчас надо бить, чтобы эта девка не добралась до Рида. И Роза атаковала, призывая всю оставшуюся магию. Запоздала поняла, что Карена больше не защищается, и обернулась. Редион все еще сражался, а вот Далис преобразился. Его лицо, и до этого напоминавшее восковую маску, покрылось твердой, даже на вид чешуей. Глаза сузились, веки стали почти прозрачными, кожу покрыли бурые наросты. Перед ними был не человек, а монстр. И этот монстр поглощал всю магию, которую швырял в него Рид. «Целься в одно место!» — крикнула Роза и выбрала точку для удара. Именно туда попал Леон, и в этом месте покров магия был не такой плотный. Она находилась на левом боку, чуть ниже соска. А Далис даже не пытался уклоняться. Он схватил Рида и поднял над головой, а затем уронил на пол. Кажется, Тенвик потерял сознание. Роза ударила со всей силы, хоть и понимала, что удар не пройдет, но надо было отвлечь противника от Ридиона, хотя бы ненадолго. Магия подсказала Розе, что Рид вот-вот очнется. «Тебе жить надоело, девочка!» — прошипел Далис. Волосы, выжженные заклинанием Леона, начали медленно отрастать. Только больше походили на закрученную проволоку. Жуткое чудовище, которому досталась немыслимая сила. Роза понимала, что пропала, но продолжала атаковать. Прицельно, пусть и безнадежно. За спиной Далиса, пошатываясь, поднялся Рид. Он создал темный шар и кинул в противника. Но тот даже не почувствовал атаки продолжая приближаться к Розе. «Могу тебя разочаровать», — улыбнулся он, но вместо улыбки вышел жуткий оскал. «Я бессмертен. Поэтому ваше сопротивление для меня не более чем забава. Но вы лишили меня племянника. Значит, будете мучиться». Он схватил Розалию за горло и приподнял над землей. В глазах потемнело. Роза забилась, стараясь ослабить хватку, но не получалось. Рид продолжал бить. Можно было ощутить колебания маги, но этого было мало. Далиса не остановить. Ты умрешь, последний, Далис отшвырнул розу в сторону. Она ударилась головой и, кажется, на мгновение потеряла сознание, но быстро вернулся в реальный мир, а Далис уже схватил Родиона и с силы бил его об пол. Букашка, приговаривал он, не мог сдохнуть раньше. Руки об тебя морать во второй раз. Тело парня замерло на полу. Далис выпрямился и взглянул на Розу. Роза почувствовала, как по щекам покатились слезы. Вот и все, это конец. Она осталась одна, а через мгновение не будет и ее. Грянул выстрел. Роза подумала, что ей почудилось. Мало ли, какие галлюцинации бывают перед смертью. Но Далис вдруг осел на пол. И Еще один выстрел. В той самой точке, которую они с Ридом безуспешно атаковали, разлилось кровавое пятно. «Этого не может быть!» Далес прикоснулся к груди и разглядывал окровавленные пальцы с лицом удивленного ребенка. «Ты!» — Мак захрипел и завалился на бок. Роза тут же отправила в него заклятие, чтобы убедиться, что он мертв. Она била бездыханное тело снова и снова, пока хватало сил. Ее душили рыдания, и Роза никак не могла остановиться, ей хотелось превратить ненавистного Далиса в прах. «Тише! Тише!» Кто-то обнял ее за плечи. Все закончилось. Не плачь. Розалия развернулась и уткнулась в плечо Неттона. От старшего Тенвика пахло порохом, а еще магией света. Слишком слабы, чтобы стать оружием, но достаточно, чтобы позволить выстрелу пробить ослабевший щит. «Он же бессмертный», — схлипнула Роза. «Его надо уничтожить». «Видимо, не такой бессмертный». Нет гладил ее по голове. «В ритуале что-то пошло не так. Ошибка, случайность? Не знаю. Только взгляни. Из двенадцати чаш только одиннадцать были пусты. А в двенадцатой на дне так и клубилась сила. Он ошибся», — прошептала Роза. «Представляешь? Далис в чем-то ошибся. Рид! Я в порядке. Ридион сел, потирая ушибленный затылок. Нет, ты как? Голова трещит, но жить буду», — грустно усмехнулся Недан. Спасибо, что подыграл и поделился магией, иначе ничего бы не вышло. И простите, что заставил ждать: у меня, увы, нет магического таланта. Моей магии света хватает только на домашние светильники. Главное, что ее хватило на два выстрела. Роза высвободилась из объятий друга. После пылы схватки внутри осталась пустота. Хотелось прийти домой, лечь в пустую постель и выйти от горя. И чтобы никто не мешал. Дверь распахнулась, и в подвал влетел отряд сыщиков. Ее поставили на ноги, завертели в разные стороны, задавая сотни вопросов. Поздно, слишком поздно, и никто не даст гарантии, что среди наконец-то появившихся стражи порядка не было сторонников Далиса, таких, как Колин. Оставьте ее в покое, раздался знакомый голос. Витор Лелинг, еще один знакомый по Академии службы, который часто бывал у них в доме до увольнения Леона. Роза-то как? «Хочу домой». Розали уже не видела ничего перед собой. «Отпусти меня. Я завтра приду к вам». «Подожди. Мне надо знать, что произошло. А Леон...» Леон мертв. Слова давались слишком легко, словно нечто, само собой разумеющееся. Человек, без которого она не хотела жить, умер. Оставил ее. А ведь клялся не оставлять. Предатель. Как он посмел? Роза опустилась на колени и разрыдалась. Ей было все равно, пусть смотрят, пусть делают что хотят, жизнь кончена. Мы отвезем ее, как сквозь вату слышал голос Снетана. И завтра все вместе приедем в участок, обещаю господина Лелинг. Я вам верю, господин Тенвик, но показания. Что толку в показаниях, дали смертв, ритуал остановлен. Роза снова взглянула на чаши. Теперь все двенадцать были пусты. Значит, Далис и правда мертв. Они справились. Но какой ценой? Рит осторожно помог ей подняться и поддерживал, потому что иначе Роза неминуемо сползла бы обратно на пол. «Хорошо. Увидимся завтра. Наши экипажи снаружи. Рамон, проводи господ Тенвиков и госпожу Даренальд. Прикажи отвезти их домой». «Слушаюсь. Какой-то парень повел их к двери». Роза плохо помнила, как ее садили в экипаж. Дорога до дома смазалась в бесконечной темной улице с редкими бликами фонарей. Рит и Нат сидели по бокам и держали ее за руки. Роза была благодарна за эту молчаливую поддержку, но сейчас не хотелось видеть и их. Просто лечь и уснуть, желательно навсегда. Экипаж остановился. «Мы и побудем с тобой», — сказал Нат. «Пожалуйста, мне надо побыть одной» отстранилась девушка. Вы можете вернуться домой, а вещи заберете завтра. Прошу. Да, конечно, Нет отвел взгляд. Розы мне жаль. Я знаю, кивнула девушка, мне тоже жаль. Я пойду. Она закрыла за собой калитку. Удушающе пахли розы. Надо будет выкопать их. Похоже, роза начинала ненавидеть запах этих цветов. Под ногами поскрипывал гравий. Она толкнула дверь дома. Ее встречала только пустота. В гостиной стоял стол, заваленный бумагами и картами. Неровно стояли стулья. Здесь Леон провел последние часы. Нет, не часы, месяц своей жизни. Без права выйти и что-то изменить. Роза присела на диван, комкой в руках разорваны и грязный подол платья. Вот и все. Расставлены точки. Она одна.